Глава 22 вторая. Эдисон. разворачивает листок бумаги и кладет на стол перед нами. Кровь стучит у меня в ушах. Утром он вернулся из Флориды, и я боюсь слушать, что он скажет. «Что ты узнал?» — спрашиваю я. Он поджимает губы и качает головой. «Боюсь, что немного. Нашел я твоего Фрэнка Марголиса. Поймал перед офисом после работы». Сначала он и говорить со мной не хотел. «Он вел себя агрессивно? Или испугался?» — спрашивает Джиджи. -Джи. «Ни то, ни другое. Знаешь, люди ведь осторожные». Приходит какой-то незнакомый тип и начинает задавать вопросы. Конечно, он почуял опасность. Я смеюсь. Особенно если учесть, что в тебе метр 90 и на вид ты не слабый противник в драке. Да, мне это тоже пришло в голову. Он откидывается в кресле и кладет ногу на ногу. Он поначалу был подозрительный, но я вроде убедил его, что не собираюсь ему никак вредить, и все, что он мне расскажет, останется между нами. В общем, пошли мы в бар дальше по улице, и он разоткровенничался. «Но ты же дал нам понять, что это не сильно помогло». «Ну, это как посмотреть?» Я рассказал ему правду, что я пытаюсь помочь девушке с амнезией положил перед ним твою фотографию и сказал, что на прошлой неделе вы с ним столкнулись в трейд-винс. Он тебя вспомнил, сказал, вы лет пять или шесть назад виделись, и ты в те поры танцевала в заведении под названием «Голубое зеркало». Он помнит, как меня зовут. Эд качает головой. Твоего настоящего имени он никогда и не знал, а в клубе ты звалась Джунипер. Ничего не вспоминается? Мое лицо пылает. Я мучаюсь от того, что это джиджи обо мне узнали. Джунипер, я повертела это именно на языке. Нет, мне ни о чем не говорит. А клуб? Тебе удалось проверить, не помнит ли ее там? Спрашивает Джиджи. Эд снова качает головой. Четыре года назад закрылся. Еще один тупик. Может, удастся выяснить, кому он принадлежал? Связаться с ними и попросить имена работников, предлагаю я, понимая, что это была бы долгая история. И именно, у меня возникла та же мысль, и я провел поиски. Говорит это, и я чувствую, что меня опять ждут дурные новости. Владельцем бара был некий Конор Гипс. Когда бар закрылся, гипс остался должен кучу денег, куче народу, и не думаю, что это были милые люди. Эд делает паузу и разглаживает усы. Потом он вроде бы попал в автокатастрофу, а на следующий день умер. Выходит, нам ничего не известно, кроме того, что я танцевала стриптиз и работала на гангстера. Я так жалею, что напоролась на этого типа в ресторане. Я кладу локти на стол и сижу, подперев голову руками. Джиджи -Джи обходит вокруг стола и обнимает меня сзади. Не волнуйся, солнышко, это еще не конец. Обещаю, скоро мы разузнаем больше. А я не хочу ничего больше знать. Я плачу, спрятав лицо за руками. Не хочу ничего знать. Она ласково трясет меня за плечи. Посмотри на меня. Я опускаю руки и смотрю ей в глаза. Возможно, это не ты. А если и ты, что из того? Что плохого в том, чтобы быть танцовщицей? Тебе нужно было зарабатывать на жизнь. Это не значит, что ты плохой человек. Знаю. Но, Джиджи, по-честному, ты понимаешь, как отреагируют родители Гэбриэла, если узнают? Я говорю серьезно, но она начинает хихикать, а вслед за ней и эд. И скоро мы все втроем смеемся до колик, при мысли о том, как чинные Оливера воспримут новость. Когда у меня на глазах от изнеможения и смеха выступают слезы, я смотрю на Эда и Джиджи -Джи и думаю, как же я их люблю. «Так, — говорит Джиджи, -Джи, — пора готовить еду. На обед у нас сегодня завтрак». Пока Джиджи -Джи замешивает тесто для оладий, Эд укладывает бекон на сковородку, а я разбиваю яйца в большую стеклянную миску. Мне ужасно нравится, что Эд всегда подключается к общей работе, даже если вернулся из дальнего рейса. Джиджи -Джи — потрясающий кулинар, а он ассистент, комик и фокусник в одном лице она делает вид что злится на его непоседливость но мне кажется в тайне обожает ее я накрываю на стол а этот джиджи вместе стоят у плиты болтая и пересмеиваясь как дети я спрашиваю себя придет ли тот час когда и я буду такой же беззаботной мне очень хочется чтобы мой брак был как у них но я не уверена сумею ли быть таким партнером для Габриэла. бекон готов говорит эд теперь яйца Он выливает их на сковороду и снимает с крючка деревянную лопатку. Джиджи подает мне блюдо с беконом, чтобы поставить на стол. Когда она берется за оладьей, у Эда звонит телефон. «Я пойду в другую комнату», — говорит он, взглянув на номер. «Доделай за меня, пожалуйста». Он перебрасывает Джиджи лопатку и выходит. Лопатка пролетает по воздуху, как в замедленной съемке. Я кричу, съёживаюсь и закрываю руками голову и лицо. Я вижу перед собой человека. Суженные глаза, багровые щеки. Он орёт, искаженные яростью лицо всего в паре сантиметров от моего. Черные глаза мечут молнией, и он лупит и лупит меня лопаткой по голове и визжит. Тупоголовая дрянь, сколько раз тебе говорить, терпеть не могу жидкую яичницу. Что, так трудно вбить себе это в башку? Как я еще тебя не убил? Эдисон? Кричит Джиджи, -Джи, и я чувствую, как ее руки трясут меня за плечи. «Что с тобой?» Я смотрю на нее и не сразу соображаю, где сейчас нахожусь. «Я... ох...» Падаю на стул. Перед глазами все еще стоит лицо того человека. «Кто же он?» «Деточка...» Джиджи -Джи пододвигает стул и садится рядом. «Что случилось? Ты что-то вспомнила?» «Ох, Джиджи...» -Джи. «Мне так страшно». Все будет хорошо», — говорит она, стараясь меня успокоить. «Ничего не будет хорошо», — думаю я и смотрю на свои запястья. «Не из-за этого ли человека я пыталась покончить с собой?»